Глава вторая. В 6 3 т р и д ц а т ь утра по улочкам еще спящего старого европейского города шагали две женщины. Первой, размахивая специальными палками для спортивной ходьбы, шла мадам Эрнестина, в модном хлопчатобумажном спортивном костюме цвета слоновой кости с п е р с и д с к о зелеными полосами и белых спортивных тапочках на плоской прямой подошве. Вольф шагала со строго положенной скоростью. Алена. Почему ты постоянно отстаешь? – возмущалась мадам, не оборачиваясь. У тебя темляк на своем месте? На своем. Тяжело дыша, ответила отставшая. Помощница француженки тоже была облачена в спортивную одежду. Ее костюм был розовым с головы до пят, а на долбом сорокалетней женщины красовался лиловый платок, выполнявший роль повязки, удерживающей на месте тяжелые локоны светлорусых волос. Чему же ты постоянно роняешь свои палки? Я не виновата, мадам, произнося словом мадам с тяжелым русским акцентом, ответила Алена. Никак не могу к ним привыкнуть. Как это ты не можешь привыкнуть? Мы с тобой с начала года ежедневно ходим на прогулки, а ты все никак не можешь привыкнуть. Алена, возьми себя в руки. Ты же женщина. Тебе необходимо быть здоровой и иметь прямую осанку. Мадам, зачем мне это? Бросьте эти попытки выдать меня замуж. Я туда больше не пойду. Так, что я опять слышу? А ну, забыла эти припирания и согнула руки на девяносто градусов, оттолкнулась и Раз, два, три. Шагаем, шагаем, Алена. Бодро, э н т у з и а с т к а с седыми волосами, перешла через узкую средневековую улицу и еще немного ускорила темп ходьбы. Помощница и до того едва поспевала за ней, теперь же и вовсе растеряла обе палки, ругаясь и сетуя на неугомонную мадам. Алена собрала п о т е р я н н о е и уже просто держа палки в одной руке, нормальным шагом поспешила вслед за Вольф, благо та все равно не оборачивалась и не могла видеть, выполняет ее задание компаньонка или нет. Алена всю дорогу неодобрительно п р и ц о к и в а л а языком. Мадам Вольф удовлетворительно провела ночь. Молодые хозяева уступили высокой госте свою спальню, а сами устроились в кабинете на диване. Алена, как и планировала, привычно провела ночь на кухне. В Париже компаньонка имела свою комнату, но здесь, во времена стесненных обстоятельств, а х предпочитала как можно меньше обременять гостеприимных хозяев. Остановка в их доме была м е р о й вынужденной. д а н ь теплому знакомству мадам Вольф с матерью Беллы. Та, узнав, что Эрнестина переезжает в этот город и что ремонт в ее собственной квартире еще не закончен, н а с т о я л а на том, чтобы дорогая подруга остановилась у ее дочери. Это тем более было странно, что мадам является весьма состоятельным человеком, богатой вдовой и может позволить себе хоть всю жизнь провести в самой дорогой гостинице этого города. Но дружба есть дружба. Мадам не смогла отказать подруге и приняла предложение разместиться в скромной трехкомнатной квартире. Утром Алена унюхала тонкий пряный аромат, выскользнувший из спальни вслед за Эрнестиной. Это означало, мадам перед сном даже устроила себе минуту отдыха с каннабисом. Вольф редко пользовалась своей шкатулкой, лишь в те дни, когда чувствовала себя особенно одиноко или на нее накатывала тоска. Неудивительно, ведь в эту страну и в этот город ее буквально выпихнули из любимого Парижа, словно в ссылку. Вот мы и пришли, бодро сообщила Вольф, остановившись у красной деревянной двери по адресу к а у м п л е м и н ы 31. Женщина сняла кожаные перчатки со своих ухоженных. Покрытых сетью мелких морщинок р у г и в з г л я н у л на тяжело дышавшую, как после пробежки, помощницу, Алена покачала головой Вольф. Разве красивые женщины так дышат? Ты распугаешь всех мужчин. Вот и хорошо, мадам, уткнувшись внушительным локтем в древнюю стену, выдавила компаньонка. Большая грудь женщины вздымалась с таким трудом, словно каждый вздох был равен поднятию тяжелейшей штанги с десятком блинов. Чем меньше их вокруг вас и меня, тем тише будет. Вам что сказали? Отдыхать. Вот и отдыхайте. Алена, не тебе меня п о у ч а т ь Я и отдыхаю, но на отдыхе мне никто не мешает избавиться от тебя. Мадам Вольф погрозила пальчиком и набрав код на замке, нырнула в подъезд. Даже не мечтайте, хмыкнула помощница ей в догонку и подмигнула толстому рыжему коту, наблюдавшему за незнакомками из-за стекла в окне первого этажа. Избавиться от меня. Вернувшись в квартиру, Алёна прямиком отправилась на кухню, где занялась приготовлением завтрака на пятерых человек. В считанные минуты она раскатала тесто, заготовленное с ночи, скрутила его в рожки и поставила в духовку. Уже минут через десять все пространство наполнилось сладким ароматом свежей выпечки. После, пробравшись через горы чемоданов в гостиной комнате, она нашла сумку, в которой лежала банка с любимым кофе мадам. Остальную партию, которой им должно было хватить на ближайший год, привезут специальной доставкой примерно через неделю. К этому времени они уже должны успеть перебраться на квартиру мадам. Мадам Эрнестина появилась к завтраку в длинном, до пяток, вязаном платье черного цвета с рисунком в виде нескольких белых ромбов. Поверх платья был надет кардиган той же длины, что и платье, с тем же узором. Руки женщины скрывали рукава, которые заканчивались белыми манжетами в районе середины ладоней. На тонкой талии красовался пояс из переплетения черной кожи теленка с золотым металлом. Алена, увидев этот наряд из последней коллекции Шанель, лишь по своему о б ы ч а ю неодобрительно промычала что-то нечленораздельное, что означало, что она крайне несогласна сразу после завтрака отпускать хозяйку на прогулку. Ведь они прибыли лишь вчера вечером, и п о р я д о ч н ы й мадам после перелета стоило бы немного отдохнуть, а не отправляться на поиски приключений, в которые она непременно, несомненно вяжется, стоит ей выйти за порог. Взглянув на стол и обнаружив на нем лишь две чашки и большое блюдо с круассанами, Вольф спросила: "А наши любезные хозяева убежали на работу?" Отмахнулась помощница. Сказали, что не завтракают. Только мужчина утащил прямо с тарелки два круассана, ел прямо на ходу, а девушка заявила, что не завтракает по утрам. Они оставили нам ключи, как любезно с их стороны. э р н е с т и н а уже б ы л о приподняла немного по бокам свое платье, чтобы оно не растянулось, когда она будет опускаться на стул. Как вдруг обе женщины застыли и прислушались. С л е с т н и ц ы донесся шум, похожий по звуку на удар или как будто упало что-то тяжелое. Уборщики, констатировала Алена, усевшись за стол и показывая этим пример мадам. Эрнестина не отреагировала и осталась стоять, прислушиваясь. Словно в подтверждение ее чутью, спустя секунду с той же стороны послышался женский голос. Кто-то ругался. Топот. Снова шум. Мадам. Помощница позвала свою хозяйку, чувствуя, что в той проснулось знакомое уже е любопытство, из-за которого, собственно, их обеих и выставили из столицы моды. Бросьте, это точно уборщики. Ваш кофе стынет, мадам. Подожди, остановила Вольф ее, показав указательным пальцем вверх. Она безмолвно д о с ч и т а л а до трех и, как только тишину в квартире сотряс оглушительный звонок в дверь, удовлетворенно улыбнулась. Из-под стола вынырнуло рыжее пушистое облако и со звонким лаем бросилось к двери. Я открою, мадам, не стоит. Алёна, я открою. Ты лучше займись завтраком. Но он же уже готов. Я открою. Нет, я не хочу круассаны. Сделай мне яйцо пошот. Выкрикнув это, Вольф по примеру рыжего облака по кличке Китки прытко покинула кухню. Ну чёрт возьми! Помощница расстроенно рухнула на стул, по пути стукнула ладонью по шаткому хозяйскому столику, в результате чего чашки с кофе подпрыгнули и, приземлившись обратно, ко всему прочему залили поверхность своим содержимым. Помощница покачала головой. Быть беде.